Глава восемьдесят шестая. Мечты должны сбываться. Сергей также молчал дорогой, не понимал, почему Катюша с ним не разговаривает. Может, обиделась на что-то? Да вроде ничего такого не было, но кто их беременных поймет? Он дважды ее что-то спросил, она не ответила, поэтому до самого дома, а это более двух часов, ехали молча. Катя не знала, можно ли писать СМС в этом случае, но подумала, что муж за рулём и нечего его отвлекать. Когда приехали домой, бабушка кинулась прямо к внучке, провела над ней рукой и сказала: "Ну, можешь говорить. Молодец, мы справились, заморозили её на некоторое время". В дверь барабанил Андрюша. Он слышал папин и мамин голос, но бабушка его не отдела на улицу. Поэтому он стучал в дверь и требовал его выпустить. Пришлось поспешить в дом. Катя проголодалась с этой поездкой, да и Сергей не против был бы покушать. Конечно, бабушка знала и приготовила, чтобы накормить всех. Андрюша тут же залез на колени Сергею, хотя и перед их приездом кушал. Они показали бабушке фото дочки. Бабушка только ворчала, что такое маленькое дитя, а его фотографируют. Но рассматривала с интересом и теплотой. Потом сказала Сергею, что ей нужно поговорить с Катериной. А он уже понял причину молчания Кати и корил себя за недогадливость. Значит, та девушка с ведром представляла опасность для его жены и ребёнка. А бабушка пошла поговорить с внучкой, ведь та должна знать о таких случаях, в будущем пригодится. Она ещё дар не приняла окончательно. Сила в ней бурлит, да и сама она по себе злой человек. Бывают, как ты знаешь, ведьмы разной масти. Они и должны быть такими для создания равновесия, да и как узнаешь о добре, не испробовав злого. Каждый выбирает свою стезю, но есть такие, сами по себе уже являются воплощением зла. Даже бесы, которых привлекает такая ведьма, когда примет все, не любят связываться с такими неучами. Они их просто выпивают. Или же доводят до зависимости, алкоголизма, А то и до шизофрении. Бывает, человек как человек. Ну, есть свои закидоны. А тут вдруг голоса слышат. Его в больницу, лечить. А что лечить уже? Он, ну или она, начали искать, как они говорят, истину. Ну и находят себе на свою голову. Пока я ее заморозила и остановила. А потом уже будет видно. Разберутся с ней без меня. Что назначено, то и будет. Мне главное, чтобы ты с мужем доехала благополучно. Вот так. Спасибо, бабуля. Правда, я немного испугалась, не знала, как ей противостоять. Я же понимаю, что моя защита от сглаза, от всякой пакости помогает, но от такой откровенной ведьмы спасти полностью не сможет. Они поехали домой. Катю поездка немного утомила, и Сергей помогал ей по дому. Помог купать сына, рассказал ему на ночь сказку, пока она готовила на завтра еду. На ночь они оба ещё раз рассматривали фото у зи. Потом был день рождения Андрюшки. Пришли гости, поздравляли его, надарили много подарков, он задул свечку на торте. Мама ему сказала, что он уже большой, должен ей помогать и слушаться папу и маму. Разговаривал сын уже фразами. Гостям сказал, что у него будет сестричка, и он будет её защищать. Правда от кого, он не знал. сказал, что от соседской коровы, чтобы не забадала. Конечно, все слушали его и старались быть серьёзными. Артём у Алисы уже сидел самостоятельно, резались зубы, и Катя взяла у бабушки средство. В общем, обычные дела. Сергей Павлович собрал все документы и приехал таки к бабушке за помощью. Кто в курсе, понимает, что выбить деньги не так уж и легко, даже если часть останется у руководства в качестве благодарности. Она, как и Сергею, перебрала все бумаги, каждую бумажку, не читая, подержала в руках, потом сложила всё в папку и, положив на неё руку, сказала: "Можешь заходить в любой кабинет, хоть и в область, главное эту папочку в руки Сони с бумажками, как папочку человек откроет, так отказать не сможет в твоей просьбе. Ты папочку береги, другой такой не смогу сделать именно для тебя. Знаю, что нужно платить за всё". Но тут смело можешь малой частью обойтись, совсем малой. В общем, дальше ты сам действуй. Знаешь, к кому нужно обращаться? Фермеры наши много помочь не смогут. У Сергея в банке кредит и немалый, ещё 2 года платить, но что-то помогут. Это и для них хорошо будет. Март месяц это начало весны. Раньше Новый год вообще 1 марта праздновали. Вот и у всех настроение менять жизнь появляется. Зашевелился и товарищ захотел перемен, тем более что специалисты варяги не справлялись. А тут бы подсуетиться и раз на чьё-то место. С этим и приехал к медведям, привёз денег. А просьба была маленькая, чтобы его на место одного из них взяли. А для этого ему бы сделать пакость. Он из стаканчик прихватил, из которого тот пил, там и следы его остались. Можно было только догадаться, как катился на своей машине товарищ до своего дома. Хорошо, аварии не было, а то ему показалось, что вся машина набита стаканами. С работы уволился совсем. Сам не понимал, зачем ему эта работа. Достиг пенсионного возраста, тогда 60 лет, и сидел дома, на рыбалку ходил, за грибами, потом продавал это на рынке. Единственный, кто догадался, что случилось, был Фёдоров Анасеевич. Он понял, что тот ездил к Воронихе сам. Ещё раз поблагодарил Бога, что с ним так обошлись хорошо. А ведь могло быть как с товарищем. И ведь знал, что тот приезжал не с пустыми руками, видно, не всё деньги решают. Теперь он радовался, что растёт внук. Оксана ездила, он купил ей машину. Помогать дочке с внуком готовила на 2-3 дня, отпускала дочь то в парикмахерскую, то на часок с подругами встретиться, то на работе появиться. Всё вроде шло тихо и мирно, а тут появился генеральный план строительства новой дороги, которая должна была пройти параллельно со старой, но быть более ровной и поэтому ближе к селу, а к деревне Маковой вообще приблизится и пройдёт в 800 м от крайнего дома. А деревня от села Ильинское была в 3 км. Медовая была с другой стороны, и её реконструкция не касалась. С одной стороны, хорошо для фермы и производства, с другой старая дорога оставалась в стороне, и до новой трассы теперь было дальше. Значит, нужна дорога до села и до Медовой, и нужны автобусы. Этим и занимался председатель. Нужно сказать, что у него неожиданно получалось. Сергей с Антоном давно думали над транспортной доступностью. Она им была нужна, как воздух. И хотя Сергей планировал закрыть кредит раньше, но в связи с тем, что появилась перспектива пустить дополнительные рейсы автобуса и отремонтировать дорогу, решил отложить. Апрель выдался дружным, резко потеплело, и в середине апреля все вышли на свои огороды. Катя, хоть ей и было пора в декрет, тоже хотела что-то посадить у себя. Сергею ничего не оставалось, как найти небольшой трактор и вспахать всё, а потом помочь сделать грядки, посадить мешок картошки. И зачем он купить может осенью, а потом ещё помочь сажать огород бабушки. Но тут помогали отец, Ольга, ну и Андрюшка, куда ж без него. Кате лопату не дали, да и грабли тоже. А на рассвете Катя проговорила над своим огородом заветные слова, чтобы всё родилось. А перед майскими праздниками уговорила мужа поехать в область, в питомник. Она ведь с первого дня мечтала, что посадит у себя и розы, и разные сорта ягодных кустарников, белую и фиолетовую сирень крупноцветковую и яблони, пусть и две, и сливы. В общем, оставили Андрея с бабушкой и уехали за цветами и саженцами. Сергей понимал, что это всё на его руки, но ведь жена мечтала